Глава 49. Рено миган выехал на авеню Дюбуа-Окок. «Дома на Глиза 17 километров 18 минут», — объявил закрепленный под зеркалом навигатор. Агент Кабраль решил успеть за 9 минут, включил сирену и на полной скорости пересек трамвайные пути. Вдалеке, на фоне серебристо-серого неба, Вырисовывались черепичные крыши деревни. «Ничего не сортируй, ЖБ!» — кричала в телефон Марианна. «Найди корзину для белья, коробку или мешок для мусора и собери папки Драгонмана. Я хочу знать все, что он слышал, все, что написал о Малоне-Мулене. Меня интересуют любые догадки. Рисунки малыша, заметки психолога, вези все!» «Если поторопишься, можешь присоединиться к нам в Монеглизе. Мы будем там через пятнадцать минут. Проведем регогносцировку на месте!» Лейтенант Лешевалье не проявил энтузиазма. «Может, будет лучше, если мы ошибались с самого начала, ЖБ. Прямо перед тем, как малыш Малон позвонил своей мамочке в квартиру Тимо Солера, я получила результаты генетического анализа». Его сделали в региональном центре криминалистического учета. Я послала им стаканчик, из которого пил малыш. Эксперты сравнили слюну Малона Мулена с генетическим кодом Дмитрия Мулена. Он есть в национальной базе ДНК. Вывод однозначен. Дмитрий Мулен не может быть биологическим отцом Малона. Повторяю, ЖБ, мы лопухнулись, нас провели. «Мы купились и расследовали два дела вместо одного общего, так что поднажми!» Кабраль вылетел на объездную дорогу, даже не сбросив скорость. Движение стало более плотным, но водители пропускали полицейскую машину, и Рено пробирался между легковушками, грузовиками и автобусами, как малолетний хулиган, пытающийся без очереди пролезть к окошку кассы в кинотеатре. Марианна позвонила в комиссариат стажеру маруэту решив, что он сумеет оценить факты незамыленным взглядом, догадается, где нужно искать. «Люка, подними дело о Давильском налете и сконцентрируйся на Тимо Солере. Мне нужна вся его биография с раннего детства. Дед в Потеньи, там вырос наш беглец». Может, найдет полезную информацию, но ты, чтобы не терять времени, покопайся в его личной жизни. Ищи малейший намек на ребенка, которого он воспитывал вместе с подружкой. Если сумеешь идентифицировать личность, будет совсем хорошо. Кабраль вильнул, уклоняясь от «Пежо 207». Сидевшая за рулем женщина запаниковала из-за сирены, права она явно получила недавно. марианну ухватилась за ручку дверцы, Вспомнив о своем многострадальном носе, но разговор не прервала. «Мне нужно имя этой девушки!» — крикнула она в трубку и разъединилась, не дав Моруэтту произнести коронное слушаю шеф!» или пошутить «Спасибо, что оценили, как я изображал папарацци в Монеглизе, и даете задание достойное журналиста скандального таблоида «Ищейка». Кабраль пробрался мимо еще одного «Пежо», который заглох, почти полностью перекрыв подъезд к торговому центру. Они ехали вдоль бесконечно длинной парковки, похожей на битумное поле, которое безумный фермер засеял семенами автомобилей, разноцветных, готовых к жатве. Вырастили, потребили. Взгляд Марианны остановился на красной зеленой птице над гигантским фасадом гипермаркета «Ашан». Полдень пятницы, а покупателей не меньше, чем в распродажный уикенд. Если хочешь здесь отовариться, самое оно приезжать на машине с мигалкой и включенной сиреной». Марианна не слушала рассуждений подчиненного. Она смотрела в окно на вывески. По свидетельству Василе, Малон в последний раз видел свою мать именно здесь. Настоящую мать. Ту, что была до Аманды Мулен. мать которая жила в добровольном заточении вместе с Тимо аллером в квартале Денеш? Мать, десять месяцев назад доверившая своего ребенка незнакомой женщине? Зачем? Зачем было отдавать ребенка и одновременно придумывать хитрейшую хитрость, прятать в живот плюшевой игрушки MP3-плеер, чтобы мальчик ее не забывал? Как это вообще возможно, учитывая, что Малон родился у Муленов, жил у Муленов, рос у Муленов первые три года жизни? Неужели у него было две семьи? Совместная опека, поделенная между двумя матерями. И каждая пыталась стереть воспоминания о другой, чтобы владеть малышом единолично? Они покинули территорию торгового центра, и через несколько минут будут на месте. «Дома на Глиза 12 километров 9 минут», — встревоженным голосом сообщила GPS-кассандра. Габраль выиграл у навигатора целых 7 минут и выглядел очень довольным. «Прибавь газу!» — скомандовала Марианна. «Ну, естественно. Женская солидарность». Стоявшая среди полей водонапорная башня — расписанная морскими мотивами, напомнила сухопутный маяк, наверное, освещает путь потерявшимся в дороге трактором. Одно дело. Тимо Солер, Алексис Зерда, Василе Драганман, Малон Муллен, повторила про себя Марианна. С самого начала это было одно дело. Две семьи, один ребёнок, Чертовщина какая-то.